Но я знал или опасался, что он не сдержит своего обещания до завтра, а, едва я уйду, сядет за работу и доведет до конца то, что так незвано нахлынуло на него посреди разговора, чтобы затем с помощью двух таблеток клюминала возместить непродолжительность своего сна его глубиной и на рассвете начать все с изнова. Он цитировал «Воспрянь, псалтыри гусли», «Я встану рано» — Псалом 107, стих 3. Ибо жил в страхе, что состояние озарения, благословенное или мучительное ли, преждевременно покинет его. И действительно, как раз незадолго до окончания оратории, ее ужасного финала, потребовавшего от композитора большой творческой отваги, и подтверждающего разрез с романтической музыкой избавление богословский негативный и беспощадный характер целого, как раз перед фиксацией этих сверх сверхмногоголосых, раскатывающихся в широчайшем регистре звуков меди, производящих впечатление отверстого зева неминучей пропасти, наступил трехнедельный рецидив болезни, состояние, в котором он, По его собственным словам, забыл даже, что это за штука музыка и как ее сочиняют. Приступ прошел. В начале августа 1919 года он уже снова работал. И еще до конца этого месяца, в тот год очень знойного, все было завершено. Говоря, что оратория создана за четыре с половиной месяца, я имел в виду период... До начала вынужденного перерыва. Если же прибавить сюда перерыв и заключительные работы, получится, что для чернового наброска апокалипсиса ему потребовалось 6 месяцев. Тоже достаточно удивительный срок. Глава 34. Продолжение. И это все, что я могу сказать а встреченном тысячекратной хулой и ненавистью, но зато и стократно прославленном и любимом творении моего покойного друга в его биографии. О, нет, не все. У меня еще много невысказанного на сердце. Но сейчас я хочу остановиться на тех качествах и особенностях, каковыми этот опус, разумеется, при всем моем восхищении им, меня угнетал и пугал, вернее, устрашающе интересовал остановиться в связи с абстрактными требованиями, предъявленными мне как участнику бегло уже затронутых дискуссий в квартире господина Сикста Кридвиса. Ибо встряски этих вечеров и неизменное участие в одиноком труде Адриана и были причиной того душевного переутомления, в котором я тогда жил, и которое действительно обошлось мне в добрых 14 фунтов вес. Кридвис, график, иллюстратор книг, коллекционировавший восточноазиатские цветные гравюры и керамику и читавший по приглашению всевозможных культурных корпораций содержательные и умные лекции на эту тему в различных городах Германии и даже за границей, Был невысокий человек неопределенного возраста, сильно выраженным Орейнско-Гессенским выговором. Наделенный необычайной умственной возбудимостью, он, вне связи с какими-либо определенными убеждениями, из чистого любопытства, прислушивался к веяниям времени, объявляя все, с чем так или иначе сталкивался в данной области, страшно фашным. Пожелав превратить свою квартиру на швабингской Маурициус-штрассе, гостиную которой украшали великолепные, написанные тушью и красками китайские картины времен династии Сун, вместо встречи всех ведущих или, во всяком случае, компетентных и причастных к духовной жизни умов, какими только располагал в своих стенах славный город Мюнхен, он устраивал там вечерние мужские собеседования — Интимные совещания не более чем восьми или десяти человек, начинавшиеся после ужина около 9 часов, а потому не вводившие хозяина в особые расходы и предполагавшие лишь непринужденное общение, обмен мыслями. Династия Сун – династия, правившая в Китае в 960-1276 годах. Последний, впрочем, не всегда сохранял высокоинтеллектуальную напряженность, соскальзывая подчас в сферу легкой и обыденной болтовни, уже по одной той причине, что вследствие великой общительности Кридвиса духовный уровень собеседников был все же несколько неодинаков. Так, например, в дебатах участвовали два члена великогерцогской семьи Гессен-Нассау, учившиеся в Мюнхене, приветливые молодые люди, которых хозяин дома не без энтузиазма называл прекрасные принцы», и к присутствию которых, хотя бы лишь потому, что они были гораздо моложе всех нас, приходилось как-то приспосабливать разговор. Не скажу, что они мешали. Часто высокоумственные беседы велись как бы через их голову, а им доставалась роль скромно улыбающихся или, не на шутку, удивленных слушателей». Меня лично больше раздражало присутствие знакомого уже читателю мастера-парадокса доктора Хайма Брейзахера, которого я, как уже было сказано, терпеть не мог, а между тем его остроумие и проницательность были, казалось, незаменимы при таких обстоятельствах. То, что к числу приглашенных принадлежал и фабрикант Буллингер, имевший право громогласно разглагольствовать о важнейших вопросах культуры, разве что в силу своего высокого налогового ценза, злила меня не меньше. Пойду дальше и признаюсь, что, собственно... Ни к одному из завсегдатаев этого дома я не питал настоящего расположения и полного доверия, исключая, пожалуй, Хельмута Инститериса, который тоже здесь бывал, и с которым, благодаря его супруге, меня связывали дружеские отношения, хотя, конечно, его персона, опять-таки, вызывала тяжелые ассоциации другого рода. Впрочем, не совсем ясно, что мог я иметь против доктора Унруэ, Эгона Унруэ, философа палеозоолога весьма тонко связывавшего в своих писаниях сведения об ископаемых животных и о окаменелостях с объяснением и научным подтверждением древнейших сказаний, так что его учение, этакий, если угодно, рафинированный дарвинизм, подтверждало и удостоверяло все, во что уже давно перестало верить прогрессировавшее человечество. Но откуда оно у меня, такое скептическое отношение к этому ученому и усердному мыслителю? Или к профессору Георгу Фоглеру, историку литературы, автору широко признанной истории немецкой словесности с точки зрения племенной Исконности, где, стало быть, писатель рассматривается и оценивается не просто как писатель и универсально развитый интеллект, а как зависящий от особенностей крови и почвы чистый продукт своего реального, конкретного, специфического, утверждающего его и утверждаемого им происхождения».